Глава 60 «Они пошли на штурм!» – прокомментировал старшина, подхватив автомат. «Не мудрено», – согласился Роман, выглянув в бойницу. Плотность огня несколько ослабела, но это ни о чем не говорило. Подлетело еще несколько вертолетов, и они на пару с бронетранспортерами стали лупить по земле перед собой, создавая дорожки до самых стен резиденции. И не без успеха. Потревоженные снарядами мины взрывались, расчищая путь для людей. Несколько солдат достали наплечные гранатометы и стали молотить по стенам. Им помогали все те же БТРы. И спустя минуту образовались проломы необходимых размеров. Такие, чтобы спокойно могли проехать броневики. «Хреновые наши дела», – проговорил один из солдат, опуская забрало. хотя оно вряд ли могло спасти от прямого попадания, разве что от крошего глаза уберечь. «Прорвёмся!» Солдат по приказу лейтенанта где-то нашёл мегафон. «У нас ваш правитель!» – закричал Роман-мегафон. «Эмир Хусейн!» Стрельба на секунду чуть затихла, а потом разгорелась вновь. «Что за хрень?» – не понял поведения штурмующих камышов. «Зря стараетесь!» — пояснил Хусейн. — Они подчиняются моему брату. — Понял. Они делают вид, будь-то не слышат, чтобы потом объявить, мол, коварные неверные убили Мира Хусейна и за это их покарали. И ваш брат тут ни при чем. — Что-то вроде того, — кивнул Хусейн. Теперь лейтенант знал, как можно остановить войну, но для этого нужно, чтобы Эмира остался в живых. Надо шантажировать брата Аль-Хусейна смертью Эмира. Поскольку Шалим Аль-Хусейн является все же главным в иерархической лестнице, то адмиралу придется подчиниться и отступить. Но для этого эмир должен сам отдать такой приказ и так, чтобы об этом знали все. И в случае неподчинения адмирал не сможет легально взять всю полноту власти в свои руки. Обязательно начнется гражданская война уже в самом флоте. И в этом случае все равно ему придется отвернуть от земли. «Еще не все потеряно», – подумал Роман, наблюдая в предрассветном небе яркую точку приближающегося от челнока. Атакующие пошли на штурм. БТРы прорвались через проломы в заборе и въехали во внутренний двор, непрестанно стреляя по стенам замка, облупив с них всю внешнюю облицовку. Шаттл приближался. Он уже включил режим торможения, и из дюз вырвались длинные языки пламени. Из-за них шаттл был замечен перцами. Они довольно быстро опознали в нём чужого. Несколько точных выстрелов из ручных гранатомётов, и челнок рухнул, не долетев до замка трёхсот метров. «Чёрт!» — выругался Камышов в рацию, связавшись с Астрой. «Давайте сюда всё, что есть. Лучше, если хоть в одном шаттле будет пилот». «Хорошо. Высылаем все шаттлы», — прозвучало в ответ. «Живее!» Атакующие уже стали выбираться из десантных отсеков БТРов. Их встретил дружный огонь защитников из даггеров и трофейных копий. Но последние были без подствольных гранатометов, что снижало их эффективность применения. Атакующие несколькими выстрелами все из тех же гранатометов взломали дверь и стали просачиваться внутрь. К тому же побойницам открыли такой шквальный огонь из пулеметов и гранатометов, что от этих самых бойниц остались только жалкие пеньки. Благо все солдаты успели убраться подальше, и никто серьезно не пострадал. Минуты тянулись, как резиновые. Бой внутри замка разгорался, и атакующие, теряя бойцов, поднимались все выше и выше и вскоре заняли третий этаж, оставив обороняющимся еще два. Вскоре в небе показались девять точек. Только на этот раз к ним спешили истребители. Камышов даже удивился. Где они куковали раньше? Шаттлы, отстреливаясь своими автоматическими пушками и отвлекая ракеты ловушками, снизились на предельно низкую высоту, потеряв еще один челнок. Здесь за них уже взялись наземные войска. Противоракетные шашки ничего не могли противопоставить гранатам из гранатометов и пушкам. В итоге еще два челнока рассыпались в воздухе. Сесть удалось шести шаттлам. Двум из них на крышу замка, испарив почти всю воду в бассейне. У одного из приземлившихся на крыше челноков открылись люки. «Давайте, давайте!» – кричал Камышов, подхватывая раненых. Солдаты побросали в противника последние гранаты и поспешили за лейтенантом, не забыв подхватить остальных раненых. Обстрел здания значительно уменьшился. Противник переключил огонь, севшие во дворе челноки, и поджег еще один из них, буквально в упор расстреляв из автоматических пушек бронетранспортеры. Челнок оторвался от поверхности, едва последний солдат запрыгнул внутрь, еще не закрыв створы. Вслед за ним стали подниматься остальные шаттлы, способные летать. Их двигатели нещадно дымили, и один все же взорвался. упав прямо в гущу атакующих войск противника, засыпав все своими обломками. Образовалась небольшая фора во времени, и оставшиеся челноки, пока противник приходил в себя, стали быстро набирать высоту. В космосе все складывалось не так просто. Астра металась из стороны в сторону, отстреливаясь маломощными пушками от четырех охотников, не в силах уйти далеко от места сброса челноков, ведь их еще нужно подобрать. «Мы погибли! Мы погибли!» – кричал лейтенант Глок, но, получив очередную пощечину от доктора Стоун, вновь принимался за управление кораблем до следующего нервного срыва. Половина отсеков Астры горела или была разгерметизирована, но это не могло заставить ее покинуть орбиту Ауткаста. Лейтенант Финадин, принимавший участие в штурме Северного замка, очнулся от забытия, в которое его погрузил взрыв сбитого шаттла. осколком сбив его с ног. Он ощутил дикую боль в ногах, но, посмотрев на них, ничего там не увидел. Разлившаяся кислота сожгла всю плоть и доедала оголенные кости. Его подняли по тревоге на базе, на которой его отряд отдыхал после очередной недельной командировки по тылам сепаратистов. И вот эти сепаратисты напали. После двухчасового боя они отступили, и все подразделение, где служил лейтенант, отправилась к северному замку, так как находилась к нему ближе всех. На локтях он отполз назад, оставляя позади себя какие-то красновато-желеобразные ошметки. Боль вдруг исчезла, но он почувствовал, что смерть сжимает свою костлявую руку на его горле. Дышать становилось все труднее, но сил прибавил гранатомет, попавший ему под руку. А точнее, злобная решимость отомстить за свою нелепую смерть этим неверным. А то, что это были они, Феннадин не сомневался. Заряд сидел в трубе. Собрав последние силы, лейтенант смог опереться спиной о колесо БТРа и поднял гранатомет на плечо, прицелившись в окуляр. В глазах плавала муть. Цель расплывалась серо-желтое пятно. Но вот появилась необычайная четкость изображения, будь то кто-то навел нужную резкость бинокля. И Феннадин, сведя перекрестье прицела на цели, нажал на спуск. Стартовая струя подожгла кислоту, которая еще оставалась на нём, Но лейтенанту было все равно. Он уже перенесся в край вечной охоты. Шаттлы отстреливались от навалившихся истребителей вполне удачно. Два самолета, получив повреждения, вышли из строя. Правда, перед этим успев сбить еще один челнок. Один из двигателей челнока, на котором эвакуировались планеты солдаты, дымил. Но у него оставались все шансы на успех. Самолеты пока занимались последним здоровым шаттлом, считая, что всегда смогут добить подраненную жертву. Но вдруг челнок тряхнуло. Он словно завис и как-то обреченно пошел камнем вниз. Пилоты делали все возможное, но смогли лишь выровнять полет. Один из пилотов отрицательно покачал головой на немой вопрос лейтенанта. Получив такой ответ, Камышов переломил свой датчик, показывая тем самым, что «Астра» должна уходить, поскольку они на орбите не появятся. Роман искренне надеялся, что Астра сможет уйти. В конце концов, это одно из самых скоростных судов. Удар о землю был страшной силы, и последнее, о чем успел подумать лейтенант перед тем, как провалиться в черную бездну небытия, было то, что следовало бы напоследок прикончить этого психопата Эмира Аль-Хусейна.